Глава 4. Я надавил на рычаг телефона, отпустил его, набрал домашний номер Паркера и, услышав его голос, позвонил на кухню. Вулф взял трубку и сообщил Паркеру лишь самое необходимое, не больше. утаив все то, что миссис Хейзен рассказала нам утром. И хотя Вулф ни слова не обмолвился о револьвере, он сказал, что я считаю миссис Хейзен невиновной, и что он, Вулф, разделяет мою точку зрения. Паркеру предстояло организовать освобождение миссис Хейзен под залог. В том случае, если это было невозможно, он должен был отправиться к окружному прокурору и извлечь из этого визита максимум пользы. Дождавшись возвращения в Уфу, я повесил трубку. Он подошел к своему столу, сел и впирил из взгляд в Теодора Уида. Итак, сэр...» Вы как нельзя кстати. Только что со мной по телефону говорила миссис Хейзен. Я отправил, где она? В офисе окружного прокурора. Она считает, что ее арестовыт. Я отправил к ней адвоката и согласился защищать ее интересы. Вы были уверены, что я отказался взять у нее чек, так как решил, что она убийца, или же как минимум замешана в преступлении. Вы заблуждались. В данный момент она мой клиент. Он ткнул пальцем в лежавшей на столе купюры. Заберите ваши деньги. От изумления у Теодора отвисла челюсть. Он явно утратил дар речи. Но вы не понимаю. Почему же вы, наконец преямблел он. Вы не обязаны понимать, а я не обязан вам объяснять. Почему вы решили, что миссис Хейзен убила мужа? Это просто догадка. Но я не Я не считаю, что она его убила. Она его не убивала. Если бы я согласился взять ваши деньги, о чем бы вы меня попросили? Честно говоря, даже не знаю. Я собирался посоветоваться с вами. Мне хотелось знать, что с револьвером. Вы отдали его полиции? Вув покачал головой. Мистер Уит В данный момент я стою на страже интересов миссис Хейзена. Вы противник или один из них? Допустим, вы убили мистера Хейзена или же вам известно, кто это совершил. Допустим, вы хотите, чтобы это преступление было повешено на моего клиента. Допустим, в силу некой причины вы подозреваете, что сегодня утром миссис Хейзен оставила оружие у меня и хотите это выяснить наверняка. Что если вы действительно Мой враг. Он выставил на во во все глаза. И в него снова заходили желваки, но он взял себя в руки. Послушайте, начал он. Я бы хотел кое чем вас спросить. Я знаю о вашей репутации, я знаю о вас. Давайте напрямоту. Миссис Хейзен действительно только что звонила вам. Вы вправду работаете на нее?» Да. «Хорошо». Откровенность за откровенность. Он выставил вперед руку. Можете отсечь мне руку, только если это поможет ей. Можете отсечь обе. Простите за банальность, но ради нее я готов на все». Вулф, прищурившись, посмотрел на Вида, и я последовал его примеру. Похоже, Теодор говорил совершенно искренне. Но даже если и так, От этого он не становился нашим другом если он готов ради миссис Хейзена что угодно и был в курсе того какие чувства она испытывала к своему мужу то вполне мог помочь ей от него избавиться Причем при удачном стечении обстоятельств устранение мистера Хейзена не стоило бы ему и мизинца опустив локти на подлокотнике кресла Вулф сложил ладони домиком ну-ну произнес он Знаете, у меня ваша рука без надобности. А вот кое-какая информация не повредит. Когда вы видели мистера Хейзена в последний раз? Я хочу знать, где револьвер. Я знаю, что она оставила его у вас. Она сама мне сказала, когда она успела вам об этом рассказать? Сегодня днем. Я был у нее дома, когда она вернулась. Что еще она вам сказала? Не так уж много. У нас совсем не было времени. Нам помешали. Я знал, что Хейзен хранит револьвер у себя в спальне. Я пошел посмотреть, на месте ли он, а когда его не обнаружил, спросил у нее, где оружие. Так где револьвер? В полиции? Нет. Раскрой вам еще кое-что. Пуля, оборвавшая жизнь мистера Хейзена, была выпущена из другого револьвера. Если вам уже все известно, то для вас это не новость. Если же вы об этом не знали, то можете вздохнуть с облегчением. Откуда вам известно насчет пули. Довольствуйтесь тем, что мне это известно. А теперь ваша очередь. кое что рассказать? Когда вы в последний раз видели мистера Хейжина? Сегодня утром в морге меня попросили съездить на опознание. Последний раз живым я видел его вчера вечером у него дома. В котором часу? Примерно в половине десятого плюс-минус пять-десять минут. Полиция просила меня ответить на этот вопрос поточнее, но это выше моих сил. При каких обстоятельствах вы его видели? Он пригласил нас на обед. Вам назвать имена гостей? Да. Это были клиенты Хейзена. Миссис Оливер, давай Виктора Оливера. Миссис Сталбот, супруга банкира. Мистер Генри Талбота. Сталбата. Пердис... Магнат занимается грузоперевозками. Изобретатель Джил Хори, Мистер и миссис Хейзен. Ну еще я из того семеро. После ужина Хейзен сказал Люси, то есть своей жене, что мы собираемся поговорить о делах, и она ушла. Вскоре удалился я, оставив мистера Хейзена с остальными гостями. Ну, больше живым я его не видел. Что вы делали последующие шесть часов? Я прошёл пешком до пресс-клуба Оверсис, он недалеко от дома мистера Хейзена и просидел там примерно до полуночи. Оттуда я отправился домой и лег спать. Распал всю ночь. Вы были партнером мистера Хейзена. Я был его работником. В чем заключались ваши обязанности? По большей части я занимался писаниной составлял официальное заявление для прессы, работал с рекламными материалами. Ну, одним словом, возился с макулатурой подобного рода. Кроме того, в ходе работы предполагалось, что я буду пользоваться своими связями. Когда Хейзен нанял меня чуть больше года назад, я был газетчиком. Если гости собирались говорить о делах, то почему вы ушли? В моем присутствии не было необходимости или же Они просто не хотели говорить при мне о делах. В таком случае зачем вас вообще позвали на обед? Вид обхватил руками подлокотники, привстал, чтобы сесть в кресло поглубже, и глубоко вдохнул. Помолчав, он провел ладонями по подлокотникам и произнёс: Вы считаете, что Люся никого не убивала? В противном случае вы бы не согласились на неё работать. Но Даже если она не имеет никакого отношения к преступлению, она попала в чертовски затруднительное положение. Если хотя бы половина слухов о ваших талантах является правдой, не знаю. Прав не знаю. Когда окружной прокурор спросил, зачем меня позвали на обед, я ему соврал. Быть может, имеет смысл сказать правду. Даже если вы можете заподозрить меня в убийстве. Хотя я его и не совершал. Если убийца вы, мистер Уит, то вы обречены в любом случае, вне зависимости от правдивости ваших ответов. Хорошо. Тогда объясню, зачем меня позвали на обед. Это предназначено только для ваших ушей. Кейджу нравилось, когда я находился в одной комнате с его женой, потому что он знал, какие я испытываю к ней чувства. Одному Богу известно, как он на них догадался. Разумеется, я старался себя не выдавать, и, на мой взгляд, неплохо с этим справлялся. Уверен, Люси ни о чем не подозревает. Но Хезин знал. Он был он был удивительным человеком. У него имелось что-то вроде шестого чувства или седьмого, или восьмого. Он обладал особым нюхом на людей. Однако даже у него случались промахи. Он не знал, как к нему относится его собственная жена. Но если все таки знал, Значит, был более удивительным человеком, чем я предполагал. А вы знали о том, как миссис Хейзен относится к своему мужу? Разумеется. Откуда? Она вам сама рассказала. Боже мой, ну, конечно же нет. Сомневаюсь, что она делилась таким даже с лучшей подругой. Впрочем, возможно, у меня разыгралось воображение из-за чувств, которые я испытываю к ней. Я видел, что она едва сдерживается, когда он дотрагивается до нее. Именно поэтому Хайзен пригласил меня на вчерашний обед. Полагаю, он не рассчитывал увидеть, как я буду корчиться, ему этого было не нужно. Он и так прекрасно знал, что творится у меня на душе. Разумеется, он был садистом. Но садистом чертовски изощренным. Я раскусил его, проработав с ним несколько месяцев. Я не стал увольняться по одной единственной причине. Я встретил ее. Она вам отвечала взаимностью? Разумеется, нет. Для нее я был просто обычным служащим, работающим на ее мужа. Подобное положение я назвал бы безнадежным. Вы правы. Попали в самую точку. Мое положение было безнадежным лучше не скажешь. Я уже начал понимать, в чем заключается принцип вашей работы. И потому без утайки ответил на ваш вопрос. Зачем меня позвали на обед? Кроме того, сейчас вы защищаете интересы Люси. И это побуждает меня к откровенности. Пожалуй, вам будет интересно узнать еще кое-что. Хейзен был нечист на руку. Я понимаю, что все эти связи с общественностью одно сплошное вымогательство, пусть и весьма высокого класса и все же. Надо взять, к примеру, четырех гостей приглашенных на вчерашний обед. Скажите, зачем миссис Оливер, шестидесятилетняя вдова брокера-миллионера Виктора Оливера, выплачивала Хейзену по две тысячи долларов в месяц? Связи с общественностью и нужны не больше, чем рыбий зонтик. То же самое могу сказать и про миссис Талбот. Она платила две с половиной тысячи долларов в месяц. Допускаю, что ее мужу вполне мог пригодиться специалист по связям с общественностью, но ей-то он зачем? Размеры суммы, которую выплачивал Джилс Хури, разнились от месяца к месяцу. Иногда мы получали от него пару тысяч, иногда больше. Возможно, изобретателю нужны хорошо налаженные связи с общественностью, хотя я и не понимаю зачем. За время моей работы мы сделали для Хури чертовски мало. Непозволительно мало принимаю во внимание, сколько он нам платил. Амброс Пердис, владелец нескольких судоходных компаний, представляется мне самым подозрительным. По работе его связями с общественностью занимается одно из самых крупных агентств в этой области, Клодрессоужец. Однако за прошедший год он выплатил Хейзену из своего кармана свыше тысяч долларов. Честно говоря, все это мне не положено знать. Просто в один прекрасный день меня Обуяло любопытство. я покопался в бумагах человек нанимающий себе работника чтобы тот добивался для него признания общества такого признания не заслуживает вовсе вы хотите сказать что мистер хейзен вымогал эти суммы не знаю, но уж точно не зарабатывал должен признать специалистов по связям с общественностью которые полностью отрабатывают то, что получают, ничтожно мало, а может, их и вовсе нет. У него имелись клиенты помимо названных вами четырех человек. Конечно, около дюжины. Если быть точным, на вчерашний день их было пятнадцать. В общей сложности он зарабатывал больше четверти миллиона в год. Вулф поднял взгляд на часы. Через пять минут наступает время моего обеда. Допустим, моя версия верна, и миссис Хейзен не имеет отношения к убийству. Вы тоже отрицаете свою причастность к преступлению. Кто же, на ваш взгляд, убийца? Шанс получить толковый ответ на подобный вопрос один на сотню. Представлялось совершенно очевидным, что прежде чем явиться к нам И даже не удосужился подумать о том, кто убийца. Может, он думал, что убила Люси. Может, преступление совершил он сам. Одним словом, у Ульфа не имелось готового ответа. Предложение Вулфа высказать собственную догадку о личности убийцы очень ему понравилось, однако застало врасплох. Ему пришлось строить свою версию с нуля, и пяти минут ему явно было недостаточно. Возможно, он рассчитывал, что Вулф махнет рукой на обед хотя и не высказал свою надежду вслух. В итоге Выд предложил вернуться к нам после обеда, но Вулф отказался наотрез, попросив написать его номер телефона и пообещав, что мы с ним свяжемся. Теодор непременно оставил бы деньги у Вулфа на столе, если бы я вовремя не спохватился и не вернул их ему. К тому моменту, когда мы расправились с обедом и перешли пить кофе в кабинет, я уже окончательно перестал волноваться за собственную репутацию. Если бы полис совпали Премэр давно бы с нами связался. Вулф сел подписывать письма, все еще лежавшие у него на столе. Покончив с последним, он протянул его мне и спросил: "Мистер Уит, мог его убить?" "Не знаю", покачал я головой. «Хоть монету кидай". Впрочем, благодаря Теодору мне кое-что стало ясно. Вы совершенно правильно сказали: Чушь, презрения недостаточно для того, чтобы толкнуть человека на убийство. Что так снедало ее? Вик, он сам признал, что она не подозревает о его чувствах и что ни о какой взаимности не может быть и речи. Чушь. Либо он врет, либо простодушен душен да нельзя. За всю свою жизнь я влюблялся десять тысяч раз, и каждый раз моя пассия знала о моих чувствах прежде, чем о них догадывался я сам. Теперь вернемся к вашему вопросу. Может ли Увид быть убийцей? Я буквально разрываюсь. С вашей стороны будет жестоко, если вы выведете его на чистой воду, а потом выставите миссис Хейзен за этот счет. С другой стороны, если он не совершал преступления, вам надо искать убийцу. С чего бы вам начать? По всей вероятности, Хейзен относился к тому типу людей, которые раздался звонок в дверь. Неужели тренер? Что ж он так долго тянул? Нет, наверняка это Уит, решивший вернуться, чтобы помочь. Не угадал. На крыльце стоял куда более знакомый человек. Высокий, худой мужчина средних лет в темно сером пальто, сшитом так, чтобы плечи казались шире. Натаниэл Паркер заказывал себе одежду у стовера. Я открыл дверь, поздоровался и впустил его в дом. Паркер, не снимая пальто и держа шляпу-хомбург в руке, направился в кабинет. Я последовал за ним. Он входил в число восьми человек, не считая меня, с которыми Вулф здоровался за руку. Он предложил Паркеру сесть, но адвокат отказался, сославшись на то, что уже и так на полтора часа опаздывает на обед. Я заехал к вам, а не позвонил, потому что должен кое-что передать. Он достал из кармана ключ и протянул мне. Это Ключ от дома миссис Хейзен. Возьмите еще и это. Адвокат вынул из внутреннего кармана сложенный лист бумаги. Это официальное разрешение за подписью миссис Хейзен, дающее вам право войти в ее дом и кое-что забрать. Предмет, который вам предстоит взять, если, разумеется, вы захотите. представляет собой железную коробку. Миссис Хейзен сказала железную, хотя я полагаю, что коробка скорее всего жестяная или стальная. Эта коробка находится под нижним ящиком комода в спальне мистера Хейзена. Вам надо вынуть ящик и поднять доску, на которую он вставляется. Под ней вы и увидите коробку. Миссис Хейзен не знает, что находится внутри. Около года назад мистер Хейзен показал ей этот тайник и велел в случае его смерти достать коробку, открыть ее, обратившись за помощью к слесарю и сжечь содержимое, не разглядывая его. Я подумал, что, возможно, вы захотите взглянуть на эту коробку. Миссис Хейзен очень на этом настаивает. Вы будете действовать от ее имени. Я, как ее адвокат, являюсь посредником. Мы будем осторожны и благоразумны, проворчал Вулф. «Нисколько в этом не сомневаюсь. В том случае, если вы сочтете нужным утаить от меня сведения о содержимом коробке, можете просто сказать, что она была пустой. Мне бы хотелось присутствовать, когда вы ее будете открывать, но у меня назначена встреча. Теперь о миссис Хейзен, что она рассказала вам сегодня утром? Спросите ее сами. Уже спросил, но она не желает отвечать. Она выразила готовность сообщить мне об этом только если вы дадите разрешение. Если предъявят обвинение в убийстве, я бы хотел получить интересующие меня сведения. В противном случае мне придется отказаться от дела. Она провела в офисе окружного прокурора свыше пяти часов. Возможно, ее задержат еще на пять. Если ее арестуют как важную свидетельницу, я смогу заняться освобождением под залог только утром. На половину десятого утра у меня назначена встреча с адвокатом мистера Хейзена. У него завещание покойного. В данный момент у вас есть ко мне какие-нибудь вопросы? Получив от Вулфа отрицательный ответ, адвокат удалился. Я я не слы и вернувшись в кабинет спросил у вас будут для меня какие-нибудь особые распоряжения нет дом под охраной полиции не думаю это же не место преступления я просто там жил мне работать в перчатках нет у нас есть ее письменные разрешения. после одной неприятной истории в которую я угодил пару лет назад Я всегда беру с собой оружие, когда еду на задание, в ходе выполнения которого у меня есть шанс спутать планы убийцы. Я снял пиджак, извлек наплечную кобуру и Марли, зарядил его, сунул в кобуру, надел ее, затем пиджак. Убедился, что ключ от дома Люси у меня в одном кармане, а письменное разрешение в другом, и направился в прихожую за шляпой и пальто. Глава 5.